10. Лежу, смотрю в начинающую потихоньку светлеть небо, думаю, делать-то больше мне и нечего. Артефактная веревка опутывает все тело так, что только пальцами пошевелить могу, да рот открывать. В который раз подумываю о том, чтобы с помощью магии иллюзии создать руну Дес на ладони, и в который раз отменяю рисунок. Я не знаю, как отреагирует артефакт скали при активации руны. Существует огромная вероятность, что меня убьет или оглушит еще до того, как я начну колдовать. Даже, скорее всего, так и будет, потому как вещи, подобные этой странной веревке, создаются, чтобы кого-то поймать и удерживать, и логично заложить в них функционал, мешающий жертве применять магию. В принципе, торопиться мне некуда». Иллюзий по поводу того, что смогу убежать от Стражи Границ, да еще в таком месте, как лихолесье я не испытываю. То есть мне, по сути, без разницы, лежу я связанно или бегу, очертя голову куда-то вдаль. Результат обоих действий все равно будет один. Меня поймают. Впрочем, в отличие от скали у меня есть шанс выжить. Я же не сделал сидом ничего плохого. Тут, как говорится, 50 на 50. Могут отпустить, допросив, а могут и убить. Так что бежать куда-то может оказаться как раз проигрышной стратегией, потому как раз кто-то убегает, то он кажется в чем-то виноватым. Понимаю, что шанс на выживание в 50% не то, чему следует радоваться, но если признаться самому себе, даже в этом цикле были случаи, когда находился к смерти намного ближе. Зато есть и хорошие новости. Теперь я полностью уверен, что Скалли — осколок. Во-первых, она уже сталь. Во-вторых, это чертова веревка. Подобный артефакт, способный терять материальность по приказу хозяина, — это не просто уровень нефрила. Это уникальное даже для высшего ранга спирали возвышения вещь. И чтобы простой землянин приобрел себе что-то подобное, да еще столь рано, — не верю. В-третьих, она обмолвилась, что ее иммунитет к ядам — это не мифрильное достижение. Причем сказано это было таким тоном, словно девушка насмехалась над моими представлениями, что мифрил — это высший из возможных уровней. Так что вполне вероятно, ее иммунитет к отравлению является проявлением достижения адамантитового. Чего-то похожего на мою чистую ладонь пяти пустых пальцев. А это сразу переводит скали в иную лигу по сравнению с виным большинством землян. Прошлое я за весь цикл, к примеру, ни разу так и не получила адамантитовую запись. Вспоминаю, как девушка двигалась, как говорила, и главное, что говорила. И у меня мелькает догадка, осколком какого божества она может быть. Артемида доморощенная. Очень тихо срывается с моих губ. Словно услышав эти слова, опутывающая меня веревка теряет материальность и через секунду исчезает, видимо, возвращаясь к своей хозяйке. По задумке Скалли я в это же мгновение должен вскочить на ноги и броситься, куда глаза глядят. Но вместо подобного безрассудного действия вначале осматриваю свою ногу, а потом начинаю собирать раскиданные везде вещи. Сначала, конечно, выдернув кинжал молнии из ствола и поместив его в ножны. Именно наведённый девушкой бардак бесит меня в ее поведении даже больше, чем подлый удар во время оказания помощи. Вот зачем было так делать? Она же видела, что все уложено аккуратно. Понятно, что торопилась, но все равно бесит. Чёрт, да что за день-то сегодня такой? Будто висяй наполчился против меня. Сперва сбой дороги, который мне все меньше и меньше кажется случайным. Потом разговор с Квестером... Следом визит этой загадочной Рэй, а затем, как вишенка на торте, встреча со Скалли. И это еще сутки не прошли с того момента, как покинул триес. Кажется, мир воспринимает меня словно антипот осколком. Тем постоянно везет, а на мне судьба будто отыгрывается, повернувшись известным местом. Ничего, я и это вывезу. Прорвусь, если, конечно, Сида не прикончит. Тряхнул головой, начиная укладывать вещи. Из двух моих сумок несносная австралийка забрала самую лучшую — тот рюкзак, что мной был приобретен еще в Унуда. С оставшейся сумкой, купленной в магазине тетушки Зянь, двигаться по лесу будет не так удобно, зато она намного более вместительная. Несмотря на то, что скали обобрала меня порядочно, забрав все, что ей показалось ценным, от зелий до свитков обучения, прихватив еще и пару сменных брюк, вещей у меня оставалось прилично. Пока упаковывал раскиданные постоянки, продолжал размышлять. Подловила меня скали конечно, великолепно, тут и сказать больше нечего. Причем я же ждал от нее подвоха, чутье подсказывало, что она опасна. И все равно она меня уболтала и сыграла тяжелораненную так достоверно, что я поверил. А ведь понять, что что-то не так, можно было сразу после того, как она вылила флакон малого зелья лечения себе на пальцы, Вылила, а не приняла лекарство внутрь, чтобы заживить хоть как-то куда более серьезные раны, нежели какой-то маленький ожог. Это должно было меня сразу насторожить и намекнуть, что ей на самом деле не так плохо и не настолько больно, как она показывала. «Стоп. Не надо поедать себя заживо и устраивать самобичевание на пустом месте. Это мне сейчас ясно, а не тогда». Все мы крепки задним умом, и то, что уже случилось, кажется таким очевидным. Непосредственно в моменте такую мелочь пропустить мог любой. К тому же Скали не была какой-то незнакомкой. Я ее знал, как по первому групповому, так и по памяти будущего. Хотя та самая память и намекала, что эта девушка — та еще стерва и эгоистка. Прошлое я не был с ней знаком лично, так, видел пару раз. Но рассказов о ней слышал немало. Впрочем, если вспомнить, какие слухи обо мне тогда распускала Миранда, то в глазах незнакомых со мной людей имя Рейвена прочно ассоциировалось с титулом одного из главных извращенцев Файна. Так что к тем рассказам о Скале, которые хранятся в памяти будущего и услышаны были из чужих уст, следует относиться с изрядной долей скептицизма. Впрочем, в одном те истории были, видимо, правдивы. Она и правда была немного сексуально озабочена. И кажется, я знаю почему. Девушка упомянула, что у нее есть способность, усиливающая ее после секса. Так что не думаю, что ошибусь, если предположу, что она получила сродство с природой. У Ариэн было такое же, и это определенно сказывалось на характере, увеличив ее изначальную ненасытность до предела. В этом не было ничего необычного для Айна. Сродство не зря называется именно так. Получая сродство, ты принимаешь его в свою душу, и это не может тебя не изменять. Это, кстати, одна из причин, почему я так был не рад принятию света. Вполне вероятно, что именно свет в моей душе подталкивает меня помогать другим больше, чем я планировал изначально. Сродство с природой тоже не проходит даром для его принявших. Природа — это жизнь, инстинкты, размножение. И, как следствие, те, кто его получил, скажем так, начинают любить секс несколько больше, чем любили его до получения сродства. Это мне точно известно на примере арен потому как это была одна из причин нашего с ней расставания. Да и будущей богине спонтанной магии Волю она не вылезала бы из постели днями напролет, но в то же время это делало ее невероятно великолепной в постели. От нахлынувших воспоминаний, а также от того, что зелья лечения обладают побочным эффектом в виде повышенной возбудимости, немного закружилась голова из-за резкого оттока крови от мозгов. Глубоко вздохнув, провел небольшой дыхательный комплекс, чтобы успокоиться. «Еще не хватало, чтобы Сиды меня увидели в таком состоянии, тем более мои брюки-то разрезаны, и вид им откроется не самый целомудренный». Так как изначально не планировал никуда бежать в попытках уйти от погони, и к тому же нашел в траве выброшенной скали за ненадобностью сверток со швейными принадлежностями, то когда успокоился, снял штаны и принялся их зашивать. Тем более этот процесс успокаивал и умиротворял течение мыслей, а это мне сейчас было нужно как никогда. Если я прав в своих домыслах, и скали является осколком божества охоты, то получение ею с родства именно с природой выглядит очень логичным и последовательным. Арен будучи богиней спонтанной, стихийной или говоря иначе природной магии в прошлом цикле закономерно тоже заработала именно его. Так что все вроде сходится. черт, а ведь если я выберусь из этой передряги, то мстить скали мне категорически нельзя. Так немного проучить, но не более. Как бы не хотелось ее найти и хорошенько отыграться за то, что она сделала, мне придется запихнуть свою жажду мести куда-нибудь глубоко-глубоко. Потому как стоит мне представить, на что способен осколок охоты, зашедшей на марш божественной лестницы Дивина, так дух перехватывает. Убивать ее категорически нельзя. Личная месть блекнет на фоне того, какой урон она в теории может принести армии вторжения». «Точнее, возможно, убить и придется. Если она, следуя за своими пробуждающимися инстинктами идеального охотника, переступит грань и начнет охотиться на людей, тогда от нее может быть больше вреда, чем пользы. Но очень надеюсь, что до этого все же не дойдет. Да и после нашей с ней встречи я уже не уверен в том, что справлюсь с подобной задачей». М да Получив память будущего...» Обратив на себя персональное внимание квестеров, заработав целых восемь адамантитовых достижений, выиграв турнир алхимиков и взойдя одним из первых землян на сталь, я слишком поверил в себя. Если выживу после встречи с Сидами, это будет мне хорошим уроком. Совершенно случайно я схлестнулся с одним из осколков и, невзирая на все тренировки и достижения, проиграл. Пусть и проиграл из-за подлого нападения, но это в данном случае не так важно. Как говорится в матче Рейвен против Осколков, счет пока 0-1. Обидно, досадно, зато хорошо так опускает на землю. А то возомнил себя круче гор. Вот судьба и отхлестала меня за подобное самомнение. Потеря нескольких вещей, рюкзака, да пары десятков золотых, если подумать. Даже малая плата за подобный урок. Тем более, а был ли у меня выбор поступить иначе? Один из моих главных приоритетов — помощь землянам. Что же касается сохранения как можно большего числа осколков, то это вообще цель номер два в моей стратегии. А если учесть то, что, как о возможном осколке, я впервые подумал о скале еще на первом групповом испытании, после того, как она с легкостью скрутила такого громилу, как Скорцени, то был ли у меня вариант ей не помогать? Мог ли я оставить ее умирать, сразу сбежав? Если бы в первые же секунды догадался, что ее раны — следствие нападения не браконьеров, а стражей леса. Наверное, все же вначале попробовал бы договориться и убедить ее действовать совместно. Только своим враньем о браконьерах Скали, по сути, убила возможное установление доверия между нами. Возможно, поняв, что ее ложь раскрыта и что я ей уже не поверю больше, она и напала. Момент ее первого удара, когда я увидел наконечных сидов, как раз подтверждает эту версию. С учетом того, что я и проиграл, не будет ли лучшим, если сиды и правда выйдут на меня и тем самым дадут время скали сбежать? Не принесет ли большую пользу, если выживет она, а не я? Может быть верным решением прямо сейчас сорваться с места и побежать в противоположную сторону от той, в которую ушла вероятное будущее богиня охоты? и тем самым увести Сидов за собой. Но тут я вспомнил, как Скалли погибла в прошлом цикле, и решил, что моя жизнь все же будет полезнее. Потому как она в том будущем решила, что будет хорошей идеей пробраться в демонический лагерь и убить принца демонов прямо в его шатре. И это при том, что она еще находилась в то время на самом начале легендарного витка спирали. Так кто знает, что ей взбредет в голову в цикле этом? Да она в любой момент, ведомая жаждой найти себе достойную для охоты цель, может ввязаться в самую авантюрную авантюру из всех возможных и погибнуть, не рассчитав силы. Как показала практика, осколки до того, как им покорится марш божественной лестницы Дивина, вполне себе внезапно смертны. Потому как, будь иначе, в прошлом цикле их было бы не четыре, а вся заявленная квестерами полная дюжина. Так что решено. «Никуда я не побегу. Буду вести себя, как обычный путник, которого череда случайностей занесла в лихолесе. Вполне возможно, подобное поведение мне поможет разойтись со стражей миром. От сидских охотников меня бы такая игра не спасла. Убили бы сразу». Но в стражу границы сиды набирают наиболее спокойных и адекватных. Хотя, если подумать, то сама фраза об адекватности сидов резко пахнет безумием. Потому как СИД ⁇ иной, не похожий на людей, разумный вид. И судя по тому, что знаю, мыслят они тоже несколько иначе. У них отличная от нашей мотивации и цели в жизни. Уверен, даже гормоны и прочее у них работает не так, как у нас. А то, что от скрещивания человека и СИДа может получиться потомство в виде эльфа, это скорее результат воздействия магии, нежели биологической совместимости. Интересно. Если бы в качестве компенсации за то, что он бросил меня одного на гнури, я бы все же взял у Ларинделя не кольцо молний, а другое его колечко. То самое, которое служило пропуском в скрытые леса. Отдал бы мне его Лариндель или нет? Искренним был тогда его жест, когда он мне его протягивал. Да, иногда судьба подает нам знаки, а мы их не видим. То кольцо, пропуск в скрытый лес мне бы сейчас точно не помешало. Если бы я... Что думать об этих, если бы? Мои мысли явно начали сворачивать куда-то не в ту сторону. Продолжая неспешно зашивать длинный разрез на брюках, оставленный за сапожным ножом скалли, попробовал переключить голову на более важные размышления. Например, следовало продумать будущий разговор с сидами. В том, что они в конце концов меня найдут, сомнений не было ни малейших. Поэтому и стратегию диалога с этими созданиями природы, тьмы и тени лучше просчитать заранее. Стоп! Почему я раньше упустил это из виду? Сиды, как ни один другой народ Айна, почитают себану Она в их табеле о божественных рангах идет на втором месте после Абиорна и стоит там выше, нежели даже чем Даннан. И вот на этом я могу прекрасно сыграть. Продемонстрировав им свое сродство с тенью, Я имею все шансы расположить лесную стражу к себе. Тот же, встреченный мной во втором групповом испытании Раху, в прошлом цикле, по слухам, гулял в гости к Сидам, словно к близкой родне. И, скорее всего, те пускали его в свои леса как раз из-за того, что Сегуна очень благоволила к тому, кого мы, земляне, прозвали «мастером теней». «Так что, если меня не убьют сразу и дадут время продемонстрировать сродство с тенью», То вполне вероятно, меня не тронут совсем. Еще несколько раз обкатав эту мысль, решил, что мои шансы на выживание на самом деле куда выше, нежели 50 на 50, и приближаются скорее процентом к 90%. Правда, для реализации этих процентов мне надо говорить верные слова и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Но с этим как-нибудь справлюсь. Ничего, Скали. Я еще тебя встречу, и ты мне заплатишь. За нападение, за рану на ноге, за кражу и за тот бардак, который устроила в моих вещах. Ведь даже не убивая, можно изрядно подпортить чью-то жизнь. А с учетом того, что портить эту жизнь я буду исключительно в рамках благородной мотивации, чтобы эта безрассудная и предательская австралийка стала как можно сильнее и скорее ступила на лестницу Дивина, то и моя совесть будет от такой мести в полном порядке. Затянув последний стежок, завязал узелок и перекусил нитку, после чего убрал иглу с нитками в сверток и упаковал в сумку. Затем надел зашитые штаны и проверил, как они сидят, оставшись более-менее этим довольным. Поднявшись на ноги, внимательно осмотрел брошенную броню. Доспех был сильно поврежден, и девушка его с собой не взяла, чтобы не перегружаться во время бега по лесу. В ходе осмотра надеялся обнаружить какие-то зацепки, как ее найти, но, к своему сожалению, ничего не заметил. Кожаная броня, которую носила Австралийка, была вполне стандартной для этих мест. Хорошо сделанной, достаточно дорогой, с металлическими вставками, но, тем не менее, это был обычный доспех проходчика металлического витка спирали. Такой можно приобрести в любой лавке бронника почти в любом городе с этой стороны Великого Хребта. Найденный мной фирменный знак мастера, изготовившего ее, мне ничего не говорил. Тем не менее, я постарался эту метку запомнить. Вдруг пригодится. За сапожный нож, который девушка в меня метнула, найти тоже не удалось. Видимо, она его подобрала и забрала с собой. Несмотря на то, что доспех даже в таком состоянии стоил денег, Забирать его смысла не было. Все же он не только весил около восьми килограмм, но и занял бы много места. Завершив осмотр места стоянки, облачился в гамбизон. Затянул все ремни, закинул сумку на плечо и погасил костер. Осмотревшись по сторонам, выбрал в качестве направления то, которое указала Рейгина, И уверенным шагом потопал, не беспокоясь о производимом шуме, по хрустящим под ногами веткам. Светало и солнечные лучи уже касались древесных крон. Несмотря на то, что за мной, скорее всего, уже наблюдают стражи леса, я шагал размеренно, а на моем лице играла легкая улыбка. Я был уверен, что совсем справлюсь и однажды, когда-нибудь, найду эту будущую богиню охоты и преподам ей достойный урок».